Иной. Автор Алекс Брэдвик. Озвучивает Денис Любомирский. Глава первая. Что-то я своего тела не чувствую. Сколько я вчера выпил. Да и пил ли я вообще? Не помню нифига. Очень это странно все. «О, привет!» – раздался добродушный голос появившегося передо мной силуэта. Я попытался раскрыть рот, чтобы ответить ему, но у меня ничего не получилось. Рот словно был чем-то зажат, но при этом на него ничего не давило. Странно. И что, не мой? Ой, надо было сразу сказать. Хлопнул себя по лбу светло-синий силуэт, от которого исходило слабое мерцание. Чем больше я на него смотрел, тем больше начинал видеть в нем нового. Он словно был тут, передо мной, но его и не было. Словно он не материален, а лишь шутка моего воображения. «А кстати, где это я?» «А вот тут все просто!» Бодро ответил силуэт и провел рукой вокруг себя. «Это мой мир!» «Вот только он пустой, и ты первый пришедший в него за много миллионов лет!» «Ну да ладно, ты точно не последний, и ты теперь точно сюда вернешься. Однажды пришедший всегда найдет дорогу назад». Говорящий развернулся, покрутился по сторонам, посмотрел куда-то, а потом он снова повернулся лицом ко мне. Или это было у него не лицо, а затылок? Сложно понять, когда нет даже простых очертаний лица. «Знаешь, тебе в некоторой степени повезло». Как-то задумчиво начал говорить силуэт. «Повезло? В смысле повезло? Я вообще ничего не понимаю. Как так может быть, что я даже говорить не могу? Да вообще, как я сюда попал-то?» «Попал ты сюда очень и очень просто», – пожал плечами силуэт. В том мире, где ты до этого жил и радовался каждому мгновению, где вдыхал аромат источных вод и выхлопных газов, где каждый день ты ходил на нелюбимую работу, где встречал людей, что ты ненавидел. Чудесный мир стоит на грани коллапса, а большая часть только и думает, как набить свой желудок чем повкуснее, как собрать побольше лайков в сети, ну и все в таком роде. На последних словах силуэт сделал несколько вращений и пасов рукой в мою сторону. «Он что, мои мысли читает, что ли? Как он узнал, о чем я подумал и что я хочу узнать? Да и все же... Как я, черт его дери, оказался здесь?» «Ой, вот только не надо упоминать черта, ладно?» Занудным тоном начал говорить он. Каждый из них уже очень пакостливый и вредный. Когда я попытался в их мире устроить вечеринку, меня избили всем, что под руку попадалось, а потом выгнали. Вот теперь я тут и сижу. Так и не ответил на мой вопрос. Он что, специально это делает? Специально игнорирует меня и водит за нас? Да и кто он вообще такой? Поприветствовал меня, а имени так и не сказал». «Ты слишком импульсивен и агрессивен», – сказал он, потирая подбородок двумя пальцами. «О, а я, кажется, знаю, что с тобой можно сделать. Думаю, ты будешь в восторге». «Я уже в восторге от твоего идиотизма!» «Ладно, надо что-то придумывать. Что у меня есть? Ноги не вижу. Руки не шевелятся. Тело...» «Шея тоже не поворачивается. Да я вообще хоть имею тело Но «Ну, тело-то у тебя есть», — развел руками виновато силуэт. «Вот только оно в том мире. Не бойся, ты жив там. Вот только пока ты катался на горных лыжах, то хорошо ударился головой о небольшую скалу, пробил себе череп и стал... Как там у вас это называют?» «Ах да, овощем!» Последние слова он сказал с некой радостью в голосе, но мне его захотелось просто убить. Но я не мог пошевелиться, я вообще не чувствовал своего собственного тела. Ну, в принципе, понятно, почему так. Я лишь разум, бестелесная оболочка чего-то там, а мое тело лежит где-то к верху причинным местом, на которое любят искать приключения, пуская слюни на снег. «А на подушку». Как-то виновато и тихо сказала это существо, ибо хрен пойми, кто это вообще такой. «Куда, блин?» «На подушку», — сказал он чуть громче, а потом наклонил голову на бок и словно подложил сложенные руки ладонями друг к другу под нее. «Ты пускаешь слюни на подушку, и не кверху э, задом, а передом, а слюни просто твоему поврежденному мозгу это по приколу». «По приколу? Да кому прикольно слюни пускать?» «Эй, чучело, верни меня назад! Задолбало с тобой мыслями общаться! Никакого личного пространства! Все-то ты знаешь, скотина!» «Я не животное!» – возмутился силуэт, грозно топнув ножкой. А потом, после тяжелого вздоха, продолжил. «Ладно, не буду томить!» «Вижу, тебе не нравится мое общество. Ты хочешь назад, к людям». «Вот только зачем? Они же все вредные и противные». «А ты прям белый и пушистый». «Именно так!» – сказал он, и у него что-то сверкнуло на лице. «Он что, мне так подмигнул?» «Значит, все же стоит ко мне лицом, если оно у него вообще есть». «Есть оно у меня, не переживай!» Усмехнулся он, подойдя ко мне поближе. «Просто ты недостоин того, чтобы видеть его. У тебя недостаточно... Блин, как там это на вашем языке называется? О, вспомнил! Важности!» «Влияние?» Он мотнул головой. «Значит, нет. Известности?» «Ну, может и так. Хотя все эти понятия граничат между друг другом. Так вот...» Я могу дать тебе шанс стать более важным, влиятельным, известным. Ну и как, блин, ты это сделаешь? Посыплешь тысячу лепестками роз, а потом сыграешь фанфары на воображаемом музыкальном инструменте? Тьфуф, ерунда. Махнул он рукой как-то педантично. Даже не знаю, как правильно обозвать такой жест. Слишком плоско. Нет, у меня для тебя... «Другая идея. Вот, смотри». Он указал рукой вниз. «Я как-то смог перевести взгляд туда, где видел самого себя? А почему у меня вся башка перемотана? Я что, реально ударился головой и стал овощем?» «Ну не...» Я же помню, что все было под контролем. Я ехал спокойно с Эльбруса, спускался по прямой по участку, где не было ни единого препятствия. А потом... провал в памяти. Черт! Реально, что ли, головой приложился? Да-да, все именно так и было. Ты ехал, у тебя передняя часть правой лыжи, вон нога у тебя до сих пор наизнанку вывернута. Сказал он, показывая на неестественно вывернутую ногу, из-за чего меня аж всего пробрало. Воткнулась в камень, который был не камень, а целой скалой, покрытой слоем снега. Вот ты при переворачивании вверх ногами воткнулся в скалу головой. Печаль, беда, трагедия, эх. Мне кажется, или все же он надо мной издевается. Смотрите, аж наигранно взгрызнул. «Да он точно надо мной издевается! Вот была бы у меня возможность прибить его! Прибил бы на месте! Вот прям голыми руками!» «Точно знаю, как с тобой поступить!» — хихикнул он. Смотри, вот сейчас подойдет врач экспериментального направления, предложит провести некоторые замеры, измерения, сканы, а потом, вероятнее всего, попробуют дать тебе возможность видеться с твоими родными, но не в реальности, а в игре. О, а вот это уже хорошая новость. Очень много книг на эту тему было написано, вроде «Жанр попаданчества» или что-то подобное, не суть. Но я всегда хотел поиграть в шлеме виртуальной реальности. «Это прошлый век», — усмехнулся этот кто-то. «Он подключит тебя к миллионам датчиков, навтыкает в твое тело сотни иголок, чтобы поступали питательные вещества, а потом погрузит в игру твой разум. Ты там будешь жить». «Это неплохие перспективы. Вот только все равно не смогу вернуться в реальный мир». Или все же смогу? Не зря же он это сказал. Да и полуповорот его головы в мою сторону отдает каким-то ехидством. Блин, точно не все тут чисто. А потом все начало происходить так, как и говорило это существо. Ко мне в палату, где сидела моя жена, уткнувшись в мою грудь лицом. Моя мать, слезы которой ни на мгновение не переставали лить. а также дети, которые постоянно звали меня и пытались стащить с больничной койки, на которой я был зафиксирован. Этот врач привлёк чем-то внимание моих родственников, а потом моя мама перестала плакать, дети шалить, а жена подняла голову. Все они смотрели на врача с какой-то надеждой. Он им начал что-то вещать. рассказывать из стороны в сторону, жестикулировать активно руками. И чем дольше это происходило, тем больше надежды появлялось в глазах у моей мамы и жены. Аж самому приятно стало видеть их такими. Но потом они резко опустили головы. Дети начали унывать, а у мамы снова полились слезы. Что там такого произошло? Для обычного человека сумма, которую назвал врач, Не то чтобы неприподъемная. Она невероятна. Пол страны можно купить. Конечно, бедной, но все же страны. Даже думать ни о чем не хотелось. А все же думалось. И зачем же я полез туда? Зачем сунулся? Вот ведь отговаривала меня Маришка. Говорила, что не надо на лыжах кататься. Не послушал я ее. А теперь виноват во всем. Но... Хлопнул в ладоши он, а на улице, там, где было мое реальное тело, громыхнул неожиданно гром среди ясного дня. «Так как ты первый в моем мире, принес мне понимание того, что я хочу сделать в нем, то, пожалуй, сделаю так, как надо. Бринк. Вместе с последним словом он щелкнул пальцами. Мама полезла в свою сумочку, а потом чуть не выронила телефон. Моя жена тут же подбежала к ней, начала, по всей видимости, что-то спрашивать. А потом и сама чуть не рухнула в обморок. «Ладно, насмотрелся ты. И так понятно теперь, что твоя семья в некотором роде будет счастлива. А теперь?» Внезапно его силуэт сменился на багрово-красный. А на лице проявились горящие щели глаз. «Пора и тебе сделать то, что хочется мне!» «Что?» «Он же только что синим был!» «И шутки с тобой шутить нельзя!» Немного погрустнел он, снова став синим. «Вы все в том мире такие скучные!» «Ну да ладно!» «Короче, я тебя и твою семью из сложного положения спас и в благородство играть не буду!» «Сделаешь для меня кое-что, и мы в расчете. «Не знаю, зачем тебе такая жизнь сдалась, но если надо, значит есть зачем!» «Есть у меня одна задумка, как ты мне можешь отплатить?» «Но тебе это не особо понравится, так что без лишних вопросов. Пока!» Щёлк, и тут все потемнело. «Добро пожаловать вам. «Что за ересь перед глазами?» «Этот мир полон приключений и тайн. Здесь вы можете стать кем угодно». воином, магом, разбойником, лучникам, торговцам, кузнецом, портным, много путей будет открыто для вас, и только вам решать, кем вы можете стать. М да, многообещающее начало. Ну уж лучше так, чем никак. Ну и что там будет дальше? Создать первого персонажа? Да? Нет. Если бы я не хотел создать персонажа. А, впрочем, какая разница? Выбора у меня особо-то и нет. Такс. А как можно нажать «да»? Начата генерация персонажа. Идет обработка ваших индивидуальных данных. Идет сканирование вашего подсознательного слепка. Создание внешности завершено. Вам присвоена раса, чело э Что за ерунда? Да какого тут происходит? Э! Я что теперь застрял? Обнаружена ошибка. Идет перераспределение приоритетов. Стартовая точка появления в мире игры изменена. Приятной игры. Перед глазами все на мгновение потухло. А потом снова все появилось. Вокруг меня была какая-то пещера непонятного происхождения. Она была просто идеально круглой. Точнее полукруглой. Пол был ровным, а потом над головой камень образовал купол. «Ну ладно, что там нас ждет?» Поднявшись на ноги, я быстренько осмотрел все, что было передо мной. А затем повернулся в противоположную сторону, так как с той стороны было абсолютно пусто. Когда я повернулся, перед лицом стояло трое игроков. Если смотреть на их экипировку... то можно смело сказать, что передо мной стоял воин, лучник и маг. Вот только одеты они были как-то по-колхозному. У воина ржавый меч и деревянный квадратный щит. У лучника маленький лук с одним зеленым лепестком сверху, а также стрелы с каменными наконечниками. А маг стоял просто с обыкновенной палкой, если бы не их оружие. то можно было бы перепутать их с обычными крестьянами. Лица у всех троих были какие-то недоумевающие. Даже несколько охреневающие. Словно они увидели что-то такое, что повергло их в шок. Стояли мы так долго, смотря друг на друга. Но потом я не выдержал и начал первым. «Здорово!» Поднял я руку и только сейчас осознал, что могу снова шевелиться. из-за чего на моем лице расползлась невероятных размеров ухмылка. «А вы что так на меня уставились?» «Охренеть!» — почти шепотом сказал лучник, слегка опуская лук с натянутой тетивой и вложенной туда стрелой. «Говорящий босс, впервые такое вижу!» — сказал воин, также опустив руки. «Да и похрен, что он говорящий!» — тут же начал махать руками маг. «Он нас чуть не пришиб в первый раз, сейчас попытается и второй!» «Вы про что?» Искренне не понимая, о чем они говорят, спросил я у них. «Вы сейчас, собственно, о чем? «Может, это того?» Слегка повернул голову воин. «У меня почти лоу-хп, а твои заклинания лечения почти не помогают!» «Да если бы не я!» Тут же начал верещать маг. «Тебя бы этот мутант-полупаук давно бы на части разорвал и сожрал бы твою тушу!» «Вот этого я сейчас и не хочу! Может, это? Валим?» «Соглашусь», — тихо сказал лучник и первым дал деру. Сразу же за лучником рванул воин, и мы остались вдвоем с магом. Он смотрел с круглыми глазами на улепетывающих спутников, а я с еще более круглыми глазами на вообще все происходящее. «Ты сейчас понял, что произошло?» Помотал я головой и тут почувствовал что-то лишнее на лице, но особо этому внимания не придал. че это они от меня побежали!» «Действительно!» – усмехнулся Мак и спокойно пошел к выходу, насколько можно было понять. «Подумаешь, босс, которого мог убить любой нуб, неожиданно ожил. А я один. Оф! И сразу после последнего сказанного слова Драпа дал и маг. Я тут же устремился за ним, так как хотел подробнее узнать о том, куда меня вообще закинуло. Судя по логике, я должен был оказаться в стартовой локе, а появился в какой-то пещере, да и боссом каким-то обозвали. Бежать много не пришлось. Коридор был всего метров десять в длину, а после него шла небольшая каменная зала, в конце которой был туман. мак спокойно пробежал через этот туман, но при моем приближении туман начал темнеть, а потом и вовсе что-то произошло, из-за чего я оказался на полу. Получено восемьдесят три урона. Когда я приподнял голову, то увидел, как в сторону тумана Возвращается кулак. Туманный кулак. А моё хп просело почти на 20%. Ничего себе, Хук. Поднявшись на ноги, я снова попытался приблизиться к туману. Но перед глазами выскочила сразу надпись. Боссу локации запрещено покидать локацию. При попытке сбежать будет сниматься 20% хитпоинтов. Внимание! Вам присвоен новый титул. Босс локации. «Какого?» Конец первой главы.